Глава восемьдесят девятая Когда Эмоджин, Мария, Лавкиньи и Зуби добрались до площади, клубы дыма уже скрыли солнце, а западное крыло замка пылало, как костер. Путники застыли разину фурты и прикрыв глаза от яркого пламени. Собор тоже был охвачен пламенем. Неистовый жар разливался по витражным окнам, окрашивая лики святых. алыми отцветами преисподней. — Что тут творится? — пробормотала Лавкинья. — Вы были правы, — прошептала Зуби. — Это была ловушка. Он кивнул на искореженный металлический каркас, похожий на скелет динозавра. Внутренности расплавились, сотни керамических чешуек валялись на земле, как будто гигантская змея сбросила кожу прямо на городской площади. «Но кто все это сотворил?» — спросила Лавкинья. «Ни за что не поверю, что король хотел устроить такое». В центре площади сидела женщина в пышном подвенечном платье. «Наверное, это Онежка», — прошептала Мари. «Та женщина, на которой женится дядя Миро». «Я пойду поговорю с ней», — сказала Эмоджин. «Ждите меня здесь». Когда Эмоджин подошла ближе, Она увидела, что макияж женщины размазался по ее щекам, руки и лицо были покрыты ожогами, но она как будто этого не замечала. Она сидела и бормотала себе под нос. «Я его убью! Убью его! Я его убью!» Ее прекрасные фиалковые глаза неотрывно смотрели на пылающий замок. «Прошу прощения», — вежливо заговорила Эмоджин. Вы не могли бы мне сказать, что здесь происходит?» Женщина встала и направилась в сторону замка. И Моджин поймала ее за край платья. «Я ищу принца Мирослава. Вы его не видели?» Тогда женщина обернулась и зашипела в лицо И Моджин, как бешеная кошка. И Моджин так опешила, что застыла на месте. Женщина пошла прочь, подметая мостовую подолом. шелкового платья. «Что она сказала?» спросила подбежавшая к сестре Мари. Эмоджин медленно стерла слюну со своего лица. «Мне очень не хочется это говорить». «Но Мира был прав. По-моему, Онежка та еще злюка». Она проводила взглядом невесту, удаляющуюся в сторону замка. Остальные горожане бежали в другую сторону. Позади всех ковыляла старуха с тремя диадемами на голове. Два мальчишки волокли по мостовой чучело дикого кота. «Ой, смотрите!» — воскликнула Мари. «Люди разворовывают королевскую коллекцию. Дракомор очень рассердится, когда узнает». «Забудь о нем!» — отрезала Эмоджин. «Где мира Девочки посмотрели на замок. Раздался оглушительный грохот. и крыша над западным крылом обрушилась. «У меня ужасное предчувствие, что он внутри», — прошептала Мари. И Моджин сглотнула. «Ой, неужели это...» Мимо них проходила огромный детина со связками золотых цепей на шее и огромными бриллиантами, каждый размером с крупное яблоко, в руках. Под градом катился по его красному лицу и оседал на бороде. блазен воскликнула эможин охотник обернулся блазен бибиц блазен смешался его поймали с поличным вообще-то я не должен перед вами опра начал он вы не видели мира перебила его мари «Э, э точно я видел его пять минут назад он бежал в замок с толпой каких-то ребятишек вы хотите сказать с толпой кретов Может, из кретов. — Блазан! — закричала Эмоджин. — Это был мудрый краль. Как мира? Что с ним? Он в порядке? Мне показалось, что ему не очень хотелось идти в замок, если вы понимаете, о чем я, — хмыкнул великан. — А в остальном, думаю, он в полном порядке. В глубине замка что-то оглушительно взорвалось. Пламя взметнулось еще выше. Блазан выронил бриллиант. «Вы должны нам помочь», — сказала Мари. «Мы должны спасти Миро», — Великан опешил. «Да ведь тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Это слишком опасно». Он наклонился, чтобы подобрать бриллиант, и вдруг кто-то прибольно пнул его взад. «Ой!» — вскричал Великан, грозно оборачиваясь к своему обидчику. «А, это ты!» Он опустил занесенный кулак. да это я сухо ответила лавкинья мы идем туда она кивнула на замок мы спасем принца и сердце горы если сумеем сердце горы оно там ахнул великан и посмотрел на свои бриллианты. неужели легендарный блазан отважный упустит возможность совершить подвиг спросила лавкинья блазен съежился как будто хотел испариться «Видишь ли, я уже не так молод!» «Ты уже давно не молод, но нам нужна любая помощь. Не заставляй меня рассказывать людям, что случилось на самом деле во время твоей погони за королевским оленем». Блазан охнул и выронил бриллианты. «Ладно, ладно», — обреченно пробурчал он, — «я с вами».